Глава 4. Хоккейные раздевалки бывают разные. Где-то прямо в этих по большому счёту сугубо утилитарных помещениях устроены самые настоящие комнаты отдыха с бассейнами и гидромассажными ваннами. Где-то есть вход в тренажёрный зал или в комнату сервисеров, где любой игрок может проконтролировать, как точат его коньки. Все они разные. Но есть одна вещь, которая объединяет все раздевалки. Во всяком случае, на нормальных аренах это так. Все хоккейные раздевалки очень просторные. По-другому и быть не может. Как-никак в них готовится к игре больше двух десятков здоровенных мужиков, каждый из которых в форме занимает ну очень много места. Хозяйская раздевалка в Ледовом дворце профсоюзов в Свердловске не была исключением. Уж чего-чего, а места тут хватало всем. Я занял своё возле пока что безымянного шкафчика. Засунул в него спортивный костюм и принялся облачаться. До хоккейной экипировки моего времени нынешнему снаряжению ещё очень далеко, но всё же оно давало неплохую защиту. Грех жаловаться. Весь мир сейчас в таком играет. Когда до полного комплекта оставался только белый хоккейный свитер с эмблемой командой на груди, номером 21 на спине и моей фамилией, я надел коньки и начал заниматься клюшками. Обоими. В этом времени они деревянные и тяжёлые. Никакого алюминия или стекловолокла с титаном пока не было и близко. Само собой, я не мог заказать себе клюшку с индивидуальным загибом крюка. Хорошо, хоть по росту можно подобрать, и на том спасибо. Тщательно осмотрев обе клюшки, я принялся сосредоточенно обматывать и рукояти, и крюки старой, доброй, чёрной, хлопчатобумажной изолентой. Куда без неё, особенно в Союзе. Мотки этого незаменимого для нашего дела материала были здесь буквально повсюду. За этим увлекательным занятием меня и застал Асташов. Главный тренер-автомобилиста не изменял себе. На нём был всё тот же спортивный костюм. Он окинул взглядом раздевалку и, кхекнув, привлёк к себе внимание. «Значит так, товарищи. Сегодня мы играем с лучом. Чтобы никаких зубодробительных силовых приёмов не было». «Пожалуйста, помните, что против нас играют юниоры. Ну а чтобы у вас во время игры лучше работала голова, хочу сообщить, что я только что имел разговор с руководством спортивного комитета области, и со мной говорили предельно жёстко. Если вы, не дай бог, кого-то помнёте, то виновника ждёт штраф. Я не хочу, чтобы сегодня повторилась ситуация с Сашей Семёновым. «Никаких переломов и сотрясений у юниоров быть не должно!» «Я ясно выражаюсь?» Ответом Асташову стал утвердительный гул. Когда он стих, главный тренер нашей команды продолжил. «Хорошо, с этим разобрались. Теперь к следующему вопросу. Семёнов начинает игру тринадцатым нападающим, без какого-то определённого звена. И, кстати, всё вышесказанное Семёнов». Асташов внимательно посмотрел на меня. «К тебе не относится». «Александр Александрович, это означает, что я могу молотить игроков луча так, как мне вздумается?» Решил спросить я и тут же услышал смех моих товарищей по команде. Смеялись даже тренеры во главе с Жан Глер. Вот блин, как бы ко мне не приклеилось это прозвище. «Только в пределах правил. Так и никак иначе». «Сколько ночью, Александр Александрович? Я чту Уголовный кодекс. Ой, простите, хоккейные правила». «Хвалю за начитанность Семенов», — ответил мне Асташов, перекрывая своим голосом смех. «Ладно, товарищи, посмеялись и хватит. Жду от всех вас соблюдения тренерских установок и хорошей игры». Тоннель на лёд ничем не напоминал то, к чему я привык. Никаких тебе черлидершей и отбитий кулаков от обслуживающего персонала арены. Всё было очень строго и сдержанно. По-советски. Перед нами, игроками-автомобилиста, просто открыли ворота, и мы выкатились на арену. Хорошо, хоть в СССР хоккей по-настоящему любимый и народный вид спорта. Свободных мест на этой, чего греха таить, предсезонной игре не было. Трибуны были полны. Мы сделали пару кругов на льду, к началу турнира работники Ледового дворца расстарались, и он был хорошего качества, а потом заняли половину площадки. На вторую выкатились игроки Луча. Мой полный тёзка Семёнов занял место в воротах, и его с какой-то линцой начала обстреливать часть полевых игроков во главе с Кутыргиным. Остальные, в том числе и я, просто разогревались перед игрой. Во время этого безусловно полезного занятия ко мне подъехал Бякин. Илья Владимирович как будто играл роль моего дядьки-наставника. Впрочем, я не удивлюсь, если это так. Обычное дело, в общем-то. «Ну что, жонглёр, готов?» «На все сто, Илья Владимирович. Ты давай прекращай так меня называть. Ещё дядей Ильёй назови. И не тушуйся. Ты хоть и тринадцатый сегодня, но всё ж таки центр». «Дирижёр всей игры. Она должна идти через тебя». «Спасибо», — совершенно искренне ответил я. «И вот ещё что. Не забывай отрабатывать в обороне. Если хочешь остаться в команде после этого турнира, то будь добр отрабатывать по обеим сторонам площадки». Я ещё раз поблагодарил Бякина, а потом мы разъехались по сторонам. На самом деле, это были очень ценные советы, особенно последние. Двусторонние форварды, те, которые одинаково хорошо умели отрабатывать и в обороне, и в нападении, всегда были на особом счету. И если я к своим атакующим умениям, в наличии которых Асташов уже успел убедиться, добавлю ещё и цепкость в обороне, то можно быть спокойным за своё будущее. Раскатка закончилась, и вот уже мы заняли свои места на скамейке. Всё было готово к игре. Наши ворота в этой игре защищал Семёнов. Первые пары защитников вышли Мартимьянов и Бякин. Ну и первая тройка нападения. Кутергин Тарасов, Татаринов. Судья отдал свисток, и игра началась. Буквально через две минуты мы заработали большинство, и практически сразу его реализовали. Старков выиграл в откинул шайбу Каменскому, тот бросил в касание. Вратарь в луча в каком-то неуклюжем полуприседе отбил шайбу, но она оказалась бесхозной на пятачке, откуда её с полуметра добил Олег Бойченко. Он буквально продавил сразу двоих игроков луча. Если бы такая шайба была забита в высшей лиге, можно было бы сказать, что она трудовая, как говорили в России. Ну или то, что Бойченко занёс её с мясом, если пользоваться терминологией НХЛ. Но против автомобилиста играли мои ровесники, так что не было ничего удивительного, что Бойченко забил. До конца первого периода автомобилист отличился ещё раз. Кутерген вошёл в зону луча и сходу бросил. Так что на первый перерыв мы ушли с комфортным преимуществом в две шайбы. И было видно, что игра полутоварищеская. Автомобилист особо не хотел, а луч не мог. Так что во время перерыва ко мне подошёл один из наших тренеров, Олег Романович Иванов, и сказал, чтобы я готовился. «Семёнов». «Игра такая, что мы решили дать тебе минут 10 в оставшихся двух периодах. Ты выходишь на стартовое вбрасывание». «Что ж, это хорошо». Если игроки автомобилиста были против меня на точке Салабы, то Стас Виноградов из Луча оказался просто беспомощным. Наверное, у него я мог бы выиграть с завязанными глазами. Виноградов даже не успел понять, что произошло, а я уже откинул шайбу назад Каменскому, И тут же, ускорившись, встал на чужую синюю линию, ожидая пас. Правда, наш защитник не стал сразу же отдавать шайбу мне. Он отпасовал её своему напарнику Вележанину, а тот отдал Фёдорову. Наш левый крайний третьего звена, в котором я вышел на лёд, не вошёл в зону и сделал пас за ворота, переведя шайбу на правый край, где её подхватил Олег Бойченко. Тот откатился в правый круг вбрасывания и сделал пас на пятак, куда рванул я. Двое защитников луча и виноградов висели у меня на плечах. Один из них постарался подбить мне клюшку, но это сделать ему не удалось. Но и бросить по воротам эта его попытка мне не дала. Вместо этого мне пришлось, не глядя, отдать пас назад, в середину чужой зоны, где на свободном льду должны были быть Вележанин или Каменский. Так и получилось. И обиженный мною недавно защитник щелкнул по воротам. И не попал. Вернее, попал, но в крюк клюшки защитника луча, и шайба подпрыгнула и ударилась в заградительную сетку за воротами. Вместо верного гола мы получили вбрасывание. Мы были на льду секунд тридцать, не больше, и Асташов решил не менять тройку нападения. Сменились только защитники. Поэтому я снова встал на вбрасывание, теперь уже против другого нападающего луча. Тот решил, чего бы то ни стало, обыграть меня и дёрнулся раньше времени». Свисток судьи и вместо центра третьего звена против меня выкатился их левый крайний. Он оказался более выдержанным, но это ему не помогло. Я снова выиграл. Вот только лёд меня подвёл, и шайба предательски перепрыгнула через клюшку нашего защитника Виктора Авдеева и вышла в среднюю зону. Пришлось всей командой откатываться назад и начинать новую атаку, которая не получилась. И, к сожалению, по моей вине... Зря я решил пойти в обгрыш сразу против двоих. Одного своего оппонента, нападающего Логинова, я обыграл, но далековато отпустил шайбу, и ей завладел защитник луча Сергей Акулов, который, к слову, выделялся среди своих одноклубников и был одним из лучших на льду. В итоге пришлось мне вместо чистого выхода один в ноль катиться на скамейку, где я тут же попал под жёсткую критику Асташова. «Семёнов, играй проще!» «Это хорошо, что ты смело идёшь в обыгрыш, но не надо стараться обыграть всю пятёрку противника в одиночку. Шайба на льду двигается намного быстрее любого игрока». «Я вас понял, Александр Александрович», — ответил я, а потом взял бутылку с водой. На арене было немного жарковато, и мне хотелось пить. «Не заигрывайся», — напоследок сказал мне тренер. Прошло шесть минут чистого игрового времени, И мне снова дали шанс. На сей раз в большинстве. За игру высоко клюшка клюшкой судьи удалили нападающего «Луча» Сергея Нелюбова и меня выпустили в первой спецбригаде. Единственным защитником вышел Бекин, а форвардами были Кутыргин, Тарасов и Мартьянов. Ну и я на синей линии, вместо ненужного сейчас второго защитника. Тарасов встал на точку вбрасывания, благополучно проиграл его, и шайба оказалась у защитника «Луча». Тот отъехал за свои ворота, отпасовал напарнику, а тут уже постарался выбросить шайбу из зоны по воздуху и через центр. Хорошая, но на самом деле наглая идея. Тем более, что у парня не хватило исполнительского мастерства, и он подкинул шайбу недостаточно высоко. В результате я благополучно поймал её рукой до того, как шайба покинула зону луча, и когда та приземлилась на лёд, отдал свободному Бекину. Тут не стал ничего выдумывать и просто от души пальнул по воротам. Кутургин в этот момент создал трафик перед воротами и закрыл видимость вратарю луча. В итоге, несложный по траектории, но сильный бросок попал удачно, и шайба прошла над плечом, не видевшего момент броска, защищавшего ворота луча Александра Воропаева. Гол. И счёт стал 3-0. Вот таким, достаточно будничным, у меня получилось первое очко на взрослом уровне. Неплохо на самом деле. Надёжность сейчас мне тоже очень важна. А удивлять я буду чуть позже. Правда, это было не последнее моё, принёсшее плоды действия за сегодня. Асташов действительно решил дать мне много игрового времени, и я ещё во втором периоде успел сделать и вторую результативную передачу. Встретил силовым приёмом нахально полезшего в обыгрыш Щелкунова, а когда тот полетел на лёд, спокойно подхватил шайбу и одним пасом под чужую синюю линию отрезал всех остальных игроков луча. Получатель этой отменной передачи Андрей Баландин был её адресатом, спокойно выкатился на арену с Воропаевым и сильным, но при этом точным кистевым пробил его. Ну, а на исходе третьего периода я забил сам. Счёт тогда был уже 0-5, но формат предсезонного турнира и не предусматривал какой-то особой важности или интриги. Просто очередной этап подготовки. Что до самой шайбы, то она получилась очень типичной для всей моей карьеры, во всяком случае, до первой ее части, той, когда меня еще не мучили травмы. Просто подобрал шайбу, ускорился, вышел с ней из нашей зоны, сместившись к борту, отыгрался сам с собой через этот борт и тем самым оставил неудел держащего меня игрока луча. Ну а потом, просто и без изысков, на скорости, обошел еще одного игрока и бросил поворотом. Все это я проделал, несмотря на шайбу, окрутя головой и оценивая ситуацию. Так что я увидел, что стойка у Воропаева не очень правильная, и бросил по центру низом, стараясь попасть в домик. Вратарь Луча не успел отбить ее щитками или клюшкой, и вот он гол 0-6. Гейм, сет, матч. Хорошая, в общем, получилась игра для меня. С одной стороны, достаточно результативная, а с другой, не энергозатратная. Я устал, конечно, но не сказать, чтобы слишком уж сильно. Поэтому после того, как автобус с командой приехал обратно на базу, я решил сразу же отправиться в тренажёрный зал, поработать немного с железом перед сном. И наткнулся на закрытую дверь. Пришлось, не слонахлебавшее, возвращаться к себе в комнату. За завтраком на следующий день мои партнёры по команде объяснили, что так поздно вечером тренажёрный зал закрыт всегда, как и бассейн с катком. Раз в тренерских планах товарища Асташова не предусмотрены тренировки после 22.00, да ещё и после игр, пускай что и тренировочных, то и нечего игрокам там делать. Соблюдайте лучший режим. Ну, так, значит, так. Может, оно и к лучшему. Тем более, что следующая игра против ташкентского Бинокора у нас должна была состояться уже вечером. Честно сказать, я совсем не знаю, как там в Узбекской ССР обстоят дела с хоккеем но подозреваю, что очень не очень. Этот вывод я сделал потому, что вместо восстановительной тренировки, как в НХЛ или в КХЛ, в трёх случаях, когда предстоят игры back-to-back, -back, Асташов загрузил нас по полной. Так перед матчами против серьёзных противников не делают. Сразу после завтрака мы отправились под открытое небо, где нас дала небольшая разминка, на мой взгляд, слишком короткая и состоявшая не из тех упражнений, которые нужны. Ну а потом мы стали бегать. Сначала просто так, а потом с утяжелителями. Я думал, что на этом всё, но после обеда нас ждала вторая часть этого марлизонского балета. Знаменитые советские баллоны. Тех, кто придумал эту пытку, надо найти и удавить на самом деле. Меня, как юниора, эта участь тоже не минула, так что я изрядно устал. Ничем иным, кроме как желания Масташова посмотреть на команду, когда игроки под нагрузкой, я объяснить его действия не мог. Во всяком случае, только это имело, на мой взгляд, хоть какую-то логику. В итоге ему это полностью удалось. На матч с ташкентцами я вышел уставшим. Меня вчерашняя игра не так вымотала, как сегодняшняя тренировка. А тут ещё и Асташов перед игрой сообщил, что хочет попробовать меня на позиции центра первого звена и в составе первой спецбригады большинства, и ситуативно в одной из бригад меньшинства. Очень и очень много игрового времени для шестнадцатилетнего игрока. «Сан Саныч», — спросил у Асташова доктор команды Герман Андреев, когда тренер шёл из-под трибунного помещения на площадку. «Ты же так загонишь, парня. Может, не надо так много времени ему давать? Ты думаешь, что ему нельзя столько играть по медицинским показателям?» «Да нет, он здоровый, как бык. Не зная, что ему всего 16. Я бы дал ему лет 20, а то и больше. Ну, вот ты и ответил на свой вопрос. Если он здоровый, как бык, то пусть и пашет вовсю. Мало ли какая ситуация может произойти во время игры в высшей лиге. Сейчас самое время все смоделировать. На самом деле Асташов решил немного проучить, безусловно, талантливого, но слишком уж наглого новичка. Ему не понравилось то, что тот решил после игры потренироваться самостоятельно, как будто ему мало было нагрузок. «Ну, раз так, я тебе устрою сегодня нагрузки. Глядишь, и не будешь больше глупых вопросов задавать», — подумал Асташов, глядя, как Семёнов выходит на стартовое вбрасывание.